Впервые в моей практике так и не удалось толком установить даже причины смерти старухи. Никаких следов насилия, никаких признаков присутствия посторонних в доме. Поначалу я думал, что это яд. Хвала магистрам, умные люди изобрели одну дюжину ядов, которые убивают, не оставляя следов. Я, собственно, держался за эту версию до последнего, но мой кузен, знахарь, которого я попросила осмотреть труп, сказал, что симптомы больше всего похожи на потерю искры. Полное истощение, кровь словно бы водой разбавлена. Ядов, которые действуют таким образом, вроде нет. По крайней мере, специалисты, которых я потом расспрашивал, не знают ничего похожего. Но потеря искры – такого просто быть не может. Соседи видели старуху накануне, она выглядела довольно потрепанной, но ничего из ряда вон выходящего. На ногах, по словам свидетелей, держалась отлично, аппетит был зверский. То есть никаких симптомов потери искры. Сама говорила, что устала, не высыпается. На этом месте кило и снова зевнул, едва успев прикрыть рот рукой. Я заметила, что ногти у него были выкрашены блестящей, синей краской. В полном соответствии с последним криком туланской моды, надо понимать. Смешной, нелепый обычай. Наши модники когда-то тоже увлеклись этой ерундой, но уже пару дюжин лет как опомнились. А у них на чарухте, видишь, до сих пор ногти красят. Ну и дела. «Известно ведь, что утратившие искры угасают долго», – закончил туланец. По крайней мере, в одну ночь точно не сгорают. «Ну, положим, всякое бывает», – флегматично возразил Джуффин. «Но случай, скажем так, неординарный. Вот я вас слушаю, молодой человек, и спрашиваю себя, а на кой вас принесло сюда в Еха? Неужели какой-нибудь волшебный талисман из наших подпольных мастерских у старухи под подушкой нашелся? Потому что других разумных версий у меня нет». «Совершенно верно. Только не под подушкой. Сама». «Подушка». «Подушка?» Джуффин приподнял бровь. Ха, небось от мастера совершенных снов». «Сперва я так и думал. Вернее, я-то сам ничего не думал. Просто увидел, что подушка какая-то странная. Показал ее знающим людям, и мне сразу сказали. у Угуланская работа. Потом разъяснили, кто такие эти самые мастера снов. Дескать, у вас в Соединенном Королевстве полным-полно представителей этой профессии. Чудно». «По мне так нет на свете дела бесполезнее, чем торговать сладкими снами. Ну вот, разве что покупать эти самые сладкие сны за свои же деньги. Это кем же надо быть, чтобы... Впрочем, простите, мою горячность, возможно, я ошибаюсь. Я своего мнения никому не навязываю, и даже высказывать его стараюсь как можно реже, а тут вырвалось». «О, это очень редкое и прекрасное качество. Не навязывать другим людям свое мнение». Похвалил его сэр Лонли Локли. Зато я была как никогда близка к возможности развязать международный скандал. У меня руки чесались съездить по шее этому на наманикюриному умнику. Дело в том, что добрая половина моего огромного жалования уходила в ту пору на оплату услуг мастеров совершенных снов. На его мне было так тоскливо, ну хоть вурдалаком вой, сновидения, в которые мне удавалось погрузиться самостоятельно, не приносили ни радости, ни облегчения, ни даже пользы. Тогда я стала покупать подушки у мастеров совершенных снов. Сперва просто подушки, навивающие сладкие грезы, а потом нашла мастера старой школы, который умел заранее задавать тему будущих сновидений. То есть я видела не просто приятные и увлекательные сны, а именно то, что хотела видеть, вернее того. В общем, ладно, и так ясно. Такие подушки действовали всего одну ночь, а стоили в несколько раз больше, чем долгоиграющие изделия его коллег, как все вещицы, сделанные с небольшим нарушением кодекса Хримбера. Для изготовления такой подушки требовалось применять черную магию двадцать первой ступени, а максимальной разрешенной пока оставалась двадцатая, да и то только для поваров. То есть, теоретически мне полагалось арестовать своего благодетеля и проводить его в тюрьму. Другое дело, что мы всегда смотрели на такие выходки сквозь пальцы. В противном случае пришлось бы упрятать в холоме половину граждан. Подумаешь, всего-то на одну ступень выше дозволенной. Было бы из-за чего шум поднимать. Разумеется, мой поставщик сладких грез не догадывался, с кем имеет дело. Я ходила к нему, изменив внешность. До нашего мастера превращений сэра и мне, конечно, далеко, но белокурый парик, фальшивые веснушки, лаохи с вышитыми цветочками и одно простенькое заклинание помогали мне на пару часов превращаться в юную леди Миссу, несчастную дурочку из богатой семьи». «Мой возлюбленный покинул меня и уехал на край света. Хочу быть с ним хотя бы во сне!» лепетала «Не я, а эта самая леди Миса», размазывая девичьи слезки по конопатым щекам. К счастью, мастер совершенных снов не нуждается в излишних подробностях. Ему достаточно знать суть заказа, без имен и описания примет, а то, конечно, плакала бы мое инкогнито». напомнил Туланцу Мелефара. «Ты сказал, что сперва думал, будто это работа нашего мастера совершенных снов. Сперва думал? Значит, оказалось как-то иначе? Я почти уверен, что именно подушка ее и угробила. Это звучит как полный бред, я понимаю». «Да нет, почему же?» – пожал плечами Джуффет. «Такие штучки вполне в порядке вещей, бывает и хуже. Но мне интересно, сэр Лай, откуда взялась такая идея? Что именно было не так с подушкой?» Да ну, тут все просто. Когда стало ясно, что никто из моих знакомых экспертов ничего толком не понимает, и чем больше я готов заплатить, тем меньше они понимают, я взял подушку домой, положил под голову и попробовал немного поспать.